Рассветала. Все смертельно скучали. Роза Миньон отказалась петь туфли. Свернувшись клубком на кушетке, она шепталась с фошери в ожидании Миньона, который успел выиграть у Вандевра 50 люи какой-то толстый господин с серьезным лицом и красной ленточкой в петлице рассказал жертвоприношение Авраама на эльзаском наречии. Но никто не понял соли этой шутки. И после неё скука стала еще острее. Никто не знал, Чем развеселить общество? Какой остроумной выходкой закончить вечер? Ла Бордет вздумал было подшучивать над Лафлюазом, который все еще искал платок. Он называл ему на ухо имя то одной, то другой женщины, советуя их обыскать, и Лафлюаз... Ходил около каждой и осматривал их со всех сторон. Потом молодежь, видя, что в буфете еще оставалось шампанское, начала опять пить. Они кричали, подстрекали друг друга, но лишь мрачное опьянение, глупое до слез, неудержимо охватывала гостиную. Наконец, маленький блондин, носивший одно из самых славных имен Франции, тщетно придумывавший что-нибудь забавное, вдруг, как бы озаренный светлой идеей, взял бутылку шампанского и вылил ее в фортепьяно. Все его товарищи покатились со смеха «Что это?» — спросила Татаннене. «Зачем он льет шампанское в фортепьяно?» «Неужели, милая, ты этого не знаешь?» — отозвался Леборде очень серьезным. «Шампанское придает...» «Хороший тон фортепьяно!» «А-а-а!» — промолвила татан вполне веря ему!» Но вокруг нее послышался смех, и она рассердилась. Почему она знает? Ее всегда путают. Очевидно, дело шло все хуже и хуже. Ночь грозила окончиться скандально. В углу Мария Блон и Леа Де Горн сцепились между собой. Они попрекали друг друга плохими любовниками и дурнотой. Люси, сама очень дурная, заставила их молчать, доказывая, что лицо ничего не значило. А все дело в фигуре. Например, она никогда не променяла бы своего тела на какую-нибудь кукольную головку. Немного поводаль. Секретарь посольства, сидя на диване, обнимал Симону за талию и старался поцеловать в шею, но она сердилась и оттолкалась. Талкивала его всякий раз, Повторяя «Ты мне надоел!» И ударяя веером по голове. Впрочем, и другие тоже Не позволяли себя трогать. Неужели их принимали За уличных потоскушек Только Гага, поймав Лефлюаза, Держала его почти на коленях, А Клариса, Исчезала между двумя молодыми людьми, и слышался только ее нервный смех, каким смеются от щекотки. Вокруг фортепиано продолжалась та же бессмысленная игра. Каждый хотел вылить туда остатки своей бутылки. Это было просто и мило. — Ну, старина! «Выпей-ка и ты! Черт возьми! Какая у него жажда! Внимание! Он и еще выпьет! Зачем пропадать вину?» На Нана сидела к ним спиной и ничего не видала. Она теперь занималась одним Стайнером, который сидел подле нее. Тем хуже для Мюфа который ее не захотел, она в своем белом фуляровом платье, легком и смятом, как рубашка, слегка бледная от опьянения, с усталыми глазами, спокойно отдающаяся банкиру, имела очень добродушный вид». Розы в ее шиньоне и корсаже совсем осыпались, и от них остались только стебельки. Вдруг Стайнер выдернул руку из складок ее юбки. Он укололся булавками, которыми ее зашпилили Дагене и Жорж. На его пальце показалось, Несколько капель крови, одна из них попала на платье Нана и оставила на нем пятно. — Ну, теперь подписано, — сказала Нана серьезно.